Глава 3. Маша проснулась поздно, утро было в самом разгаре. Солнце весело заглядывало в комнату, и снизу из кухни доносились запах блинов и голоса. «Голоса?» — с пробурчала Маша. «Кому там так весело?» «Мама? Саша?» — определила она принадлежность голосов и сразу всё вспомнила. Она молнией вылетела из постели, умылась, оделась и, перехватив волосы резинкой в хвост, быстро спустилась вниз. Что эти двое уже успели наговорить друг другу? Маша приостановилась у порога кухни, пока на нее не обращали внимания. А там ничего особенного не происходило. Мама пекла блины, Александр сидел за столом, уминал горячие блинчики и по мере опустошения своей тарелки стягивал очередные порции из большой стопки уже готовых блинов. Любовь Михайловна, как ни в чём не бывало, делилась воспоминаниями о Машином детстве и юности. Александр многозначительно поддакивал и улыбался. «Познакомились?» — намеренно, спокойно спросила Маша. «Ой, доча!» — развернулась к ней болтливая родственница. «Оказывается, Сашик жил когда-то в нашем районе и тоже ходил в нашу школу, только до второго класса». «Сашик?» — хмыкнула про себя Маша — окидывая оценивающим взглядом слишком беспардонного гостя. Ведет себя как дома. Умеют же люди. Ей было стыдно перед матерью за неожиданного мужчину в доме. Стыдно перед Сашей, что проспала и не позаботилась о нем. Стыдно было за себя, за свое быстрое согласие на секс, второй раз, с почти незнакомым мужчиной. Хотя теперь уж очень даже знакомым. Но демонстрировать свой многоголовый стыд Она никому не собиралась. Наоборот, приняв самый независимый вид, Маша прошла к столу. «Марусь!» — по-свойски обратился к ней мужчина, использовав имя, наверняка услышанное от матушки. «Завтракай, да нам пора выдвигаться!» «Нам!» — удивилась Мария, устраиваясь за столом, есть хотелось зверски. «Нам-нам!» — с улыбкой подтвердил тот. «Надо заехать в пару мест...» «Подписать пару бумаг, а потом тебя отвезут домой». «Но я на машине», – растерялась от такого напора Маша. «Отдашь ключи моему водителю, пригонят», – распорядился Петров. Маша согласилась. «Почему нет, если мужчина сам хочет о тебе позаботиться? Да и маме он явно понравился. Значит, на какое-то время притихнет с идеями замужества». Правда, ехать вместе в город, появляться где-то вместе и что-то подписывать означает дать повод к сплетням и слухам. Но все же Маша надеялась по дороге попросить Александра не афишировать их отношения. Особенно на работе. «Месяц-два, и он наиграется», — решила про себя Мария. «Сам от меня отстанет. Больно будет, конечно, но переживу. Зато какие воспоминания останутся», — иронизировала она про себя. «Ох, бабы, бабы! Какие же мы бываем... бабы!» С такими сентенциями Маша и собралась в город. Но по многозначительному взгляду родительницы поняла, что от подробного разговора ей все равно не отвертеться. «Мам, мы поехали?» езжайте «Еезжайте!» ванне привет!» «Обязательно!» Хлопнула приглушенно тяжелая дверь, тихо заурчал мотор, водитель поднял стекло, отделяющее его от пассажиров, и машина тронулась. «Обалдеть!» – оценила Маша. «В такой оснащенной машине она ехала впервые». «Сегодня воскресенье», – напомнила Маша. «То, что нам нужно, можно сделать в любой день», – ответил мужчина и замолчал. Маша тоже молчала. Не зная планов, трудно что-то обсуждать. Александр так и не выпускал Машину руку из своей, а она не решалась освободиться, потому что захват был довольно крепким. Получилось бы, что она выражает недовольство» а у нее никакого недовольства не было. Была неловкость. Кроме того, Машу напрягали оценивающие взгляды водителя в их сторону. Совсем недавно он возил в этой машине другую женщину, гораздо моложе и привлекательнее. «Что, удивляет взрослая тетка рядом с боссом?» Про себя иронично комментировала Маша взгляд водителя. Неожиданно у Александра зазвонил телефон. Посмотрев вызов, он велел остановиться и вышел на обочину поговорить. Они только-только въехали в город. Водитель тоже вышел размяться, пользуясь поводом. Маша осталась в машине, но Александр отошел недалеко, и ей был слышен весь разговор, который он вел на повышенных тонах. «Да, проверь ее у нашего врача, обязательно». В этот момент Маша бросила взгляд в зеркало и увидела ярко-красную машину, которая спешно тормозила прямо вслед за ними. Машину эту Маша видела еще на повороте к местной Рублевке, там, где был загородный дом Александра. Невольно она задержала взгляд на ней. Из машины выскочила длинноногая девица, и Маша узнала в ней ту, что неделю назад появилась в офисе вместе с шефом. Теперь уже она не отпускала глаз от девицы, а та торопливо дошла до Александра, который ее пока не видел, и уцепилась за его плечо. Шеф продолжал разговор, и часть его маша сейчас слышала. «Знаешь, сколько таких попыток уже было? У меня с ними договор», — прорычал мужчина. «Договор, и они получают все, что им полагается». «Это тем более, потому что срок договора еще не истек. Компенсации вполне достаточно. Найди Берга, он все разрулит, если сам не можешь. Но учти, твой звонок — сигнал твоей некомпетентности. Все эти куклы...» товар в аренду. И их честно предупреждают. В договорах все подробно расписано. Женить бы на них в планах не значится». В этот момент он обернулся на молодую женщину и раздраженно вырвал у нее свою руку. «Карина, что ты еще придумала? Какая беременность? Тебя только две недели назад осматривал врач. Вчера еще ничего не было, а сегодня появилась? Непорочным зачатием? Мы с тобой уже полмесяца не спим». «Вот как? Товар в аренду? Что ж, вполне справедливо. Наверное, и мне сейчас предложат такой договор подписать, раз просил в офис заехать», — подумала Мария. «Ну уж нет, даже представить такого унижения не могу». Ей стало невыносимо плохо, страшно стыдно за себя, за свою глупость и наивность, Только несколько минут назад она млела рядом с этим мужчиной и вдруг увидела обратную сторону их связи. Нет, она и так понимала, что у их отношений нет будущего, но почему-то надеялась, что они хотя бы основаны на настоящих чувствах. Пусть не долгом, но настоящем влечении. А если здесь изначально идет речь о договоре, то какое тут влечение? «Ну нет. Договор на приятный перепих, каким бы приятным он ни был, Маша подписывать не будет. У нее есть еще гордость и самоуважение». Становиться в ряд с этими девочками она не хотела совершенно. «Глупо. Как глупо!» — билась и билась в голове позорная мыслишка. «Кто-то скажет, подумаешь, ерунда, случайный секс, не о чем заморачиваться». Но Маша не могла так думать. Да, секс получился случайным, но значение для нее имело огромное. У нее давно не было мужчины, а такого секса вообще никогда. Так что Маша переживала и еще как. Да и мужчина, честно говоря, понравился очень. Очень. Но не настолько, чтобы потерять гордость. Маша огляделась, машина стояла на обочине, недалеко от сетевого крупного торгового центра. «Вызвать сюда такси расплюнуть» то есть два раза нажать кнопку смартфона. Водитель отошел к автомату с кофе и специально задержался там, давая шефу поговорить с девушкой. Александр, взяв девицу за руку, отвел ее в сторону от машины, завершая разговор. У Марии было не больше пары минут. Она аккуратно открыла дверь и тихо вышла из машины, не оглядываясь и ежесекундно ожидая окрика, метнулась к дверям супермаркета. «Слава богу! Кажется, удалось!» поднялась на второй этаж и встала в пролёте, наблюдая за машиной Петрова. Вот он закончил разговор и вернулся к машине. Увидел, что Маши нет, и оглядел территорию. Взялся за телефон. Девица по-прежнему стояла на месте, стиснув руки на груди и жалобно глядя на шефа. Маша моментально переключила смартфон на вибро и глянула на экран. «Так и есть», — звонит ей. Трубку брать не стала. Понаблюдала, как мужчина несколько раз пытался дозвониться, затем подозвал водителя, нервно хлопнул дверью автомобиля, и машина сорвалась с места. «Вот и хорошо», — выдохнула Маша. «Если он с этой молодой и красивой, с которой давно спит, так обращается, то что говорить обо мне? Кто я ему? Случайная немолодая любовница?» Даже думать в эту сторону глупо и наивно. Дома она была через полчаса. И если из машины Александра она выскочила на эмоциях, особо не задумываясь, что там будет дальше, то сейчас в голову начали приходить трезвые мысли. И они напрягали. Во-первых, она сбежала от любовника, но не простого, а гендира их фирмы. К слову, она сама в этой фирме тоже не последний человек. Встречаться будут часто. Оно нужно. Каждый день видеть его новое увлечения. Каждый день невольно сравнивать себя с более молодыми девицами. Каждый день тревожить и тревожить раненое сердце. Да, честно призналась она себе, ее сердце ранено и неизвестно теперь, когда заживет. И заживет ли вообще. Во-вторых, как бы хорошо им не было, это ненадолго. Оно нужно, нервы себе трепать. Они настолько из разных песочниц, что удивительно, как вообще столкнулись. Значит, чем раньше эта история прервется, тем целее все будут. Под всеми Маша сейчас имела в виду себя и мать, которая, конечно, будет переживать за нее. Да, лучше раньше. Как же так я умудрилась влипнуть в такую историю? И ведь не глупая вроде. Вот что значит мужика давно не было. Сетовала она сама на себя. Как всегда, в минуты эмоционального напряжения Маша начинала мыслить быстро и ясно. Вот и сейчас план действий в её голове выстроился замечательно быстро. Ещё на начале слияния фирм, когда встал вопрос о сокращении лишних кадров, Маша на всякий случай прошлась по сайтам с вакансиями и оставила везде свои резюме. Но Краснов тогда убедил её, что уж она -то точно останется. С того времени прошёл месяц. А вдруг есть ответы? Даже не переодеваясь, Маша кинулась к ноуту. Лихорадочно открыв несколько закрепленных сайтов, она наткнулась на парочку ответов. Давая себе время успокоиться, Маша откинулась на спинку стула и несколько раз глубоко вдохнула, выдохнула. На удачу. Затем подвинула к себе ноут и углубилась в изучение предлагаемых вариантов. Фирмы были небольшие, зарплата явно меньше, чем у нее сейчас. Зато обе приглянувшиеся фирмы были в других районах города. Однако мало увидеть ответ, надо узнать, свободно ли место до сих пор. Сравнив обе вакансии, Маша призадумалась – шоколадная фабрика или автозапчасти. Ни та, ни другая сфера деятельности не были ей знакомы. Она 10 лет занималась строительством. Но если обе фирмы, имея ее резюме, все же прислали ей ответ, то почему бы не попробовать? Формулы расчетов везде одинаковы, а специфика познается с опытом. Маша, кстати, легко и быстро учится. Натура такая. Шоколадка. Одно из старейших предприятий города. Раньше было полностью своим, но теперь его перекупили москвичи. Ассортимент снизился, но качество по-прежнему было на высоте. Маша, немало поездив по России, считала их шоколадные конфеты лучшими. И, кстати, расположено предприятие в родном для Маши районе. Там она родилась и училась в школе. Это потом уже она переехала в новый престижный район, а мать осталась в их старой квартире. Запчасти были небольшой сетью из трёх магазинов, расположенных в разных районах города. Немного подумав, Маша выбрала фабрику. Нервно прикусывая губу, она набрала номер, указанный в ответе. «Здравствуйте, это Карпова Мария. Я по поводу вакансии экономиста. Вы мне ответили положительно». «Я помню». Усталый женский голос подтвердил ей информацию. «Но теперь, кроме вас, есть еще два претендента. Собеседование состоится завтра в 8.30 утра. Вы успели в последний момент?» «Я приеду», — торопливо заверила Маша. «Господи, только бы повезло», — пробормотала она, отключая телефон. Так-то у Маши были все шансы обойти конкурентов. Образование, опыт, карьерный рост, но... «Никогда не знаешь...» «Что тебя ждёт за поворотом?» Несколько минут после звонка Маша сидела неподвижно, и из неё как будто выпустили воздух, заряд кончился. Она сделала первый шаг и теперь оценивала последствия. Новый звонок, раздавшийся в тишине, заставил её вздрогнуть. Звонил опять Александр, и она опять не взяла трубку. «А правильно ли я поступаю?» Закралась трусливая мыслишка. «Правильно!» Ответила сама себе Маша и решительно открыла контакты. «Так, где вы там у меня, Наталья Павловна?» «Слушаю вас, Мария Витальевна!» Раздался в трубке громкий голос их кадровички. На заднем плане слышались голоса и детские визги. «На даче, наверное», — подумала Маша. Но дело не терпело, и, преодолев неловкость, Маша начала разговор. «Наталья Павловна, я завтра не выйду. Заявление на увольнение вам сейчас по почте скину. Если Краснов сразу не подпишет, не буду в претензии. Через две недели все равно отпустят. Но на всякий случай я ему сейчас сама позвоню. Буду благодарна, если вы скинете мне копию записи для ПФР на почту. Бумажной книжки у меня все равно нет». «Подождите, не совсем поняла. Заявление на увольнение? Вы? Я?» уже спокойнее пояснила Маша. «Вы же знаете, что у нас две кандидатуры на должность главного экономиста. Так вот, я добровольно ухожу, и останется только Оксана Сергеевна из холдинга. Насколько я знаю, она была заместителем Петрова». «Но...» — недоумевала кадровичка. «У вас есть повод? Я чего-то не знаю. Простите, но ни Краснов, ни Петров о вас ничего не говорили. Предполагалось, что должность займете вы. Я ждала только приказа». «Нет, что вы! Никакого особого повода», — заверила Маша коллегу. «Просто мне пришло выгодное предложение, и я не хочу его терять. Вы же знаете, я рассылала резюме». «Да-да, я помню», — торопливо перебила ее женщина. «Все же это как-то неожиданно». «Бывает», — уклончиво ответила Маша. «Так вы зарегистрируете заявление, Наталья Павловна?» конечно заверила женщина, и Маша до отбоя звонка успела услышать «Ничего не понимаю».